Глава седьмая. Выбор виллы. Алана. Сквозь сомкнутые веки красными искрами пробивался солнечный свет. Алана инстинктивно зажмурилась сильнее и попыталась перевернуться на бок. Спина и ребра тут же отозвались разрывающей болью, она охнула и открыла глаза. Весь груз произошедшего навалился на нее одним махом, прибавившись к боли. Дневное солнце ослепляло. Алана машинально схватилась рукой за змеиной креста и почувствовала знакомое приятное тепло и впившуюся в ладонь острую грань. Прикрыв глаза, она сделала несколько вдохов. Изба была незнакомой. У окна стояла вилла и смотрела наружу. Если бы спина не болела так сильно, Алана бы, наверное, бросилась к маме и обняла ее до хруста. Но вместо этого она лишь дернула сесть, И снова повалилась на подушки с глухим стоном. Вилла обернулась. Глубокие складки залегли у рта вокруг глаз между бровями. Уголки губ были опущены, что придавало обычно счастливому лицу незнакомый вид скорбной театральной маски. Алана бы не удивилась, если бы заметила в черных, как смоль прядях, седые, однако растрепанные волосы были грязными, спутавшимися, но все еще темными. Солнечный свет частично скрывал силуэт Виллы. Она обхватила себя руками, будто стараясь успокоиться. Мама, спросила Алана, как-то сразу обо всем, боясь назвать что-то конкретное. Ласса убили, хрипло сказала Вилла, поворачиваясь к окну. Это были красные. С ними пришли шепчущие. Снова они. Почему они здесь? Ее голос сорвался на всхлип. Я не знаю, как они смогли попасть в поместье. Я спряталась в кладовой и выбралась, когда все ушли. Но как-то они узнали, что я была там. Как? Почему они не убили меня сразу? Мысли путаются. Вероятно, нас тоже убьют. Пей их. Меня точно. Тебя можно попробовать спасти. Никто из них не знал, что ты вчера была в имении. И не знает. Я вытащила тебя после, очень тихо. Ты молодец. И амулет тебя скрыл. «Нам нужно уезжать?» Алана постаралась собраться, отгоняя мысли о папе, переломанном, как Марок, выпотрошенным, как Вэл старший «Где Ева?» «Еву они забрали, чтобы я не убежала», — едва слышно ответила Вилла, и Алана поняла, что истязала маму сильнее смерти папы. «Я пойду за ней сегодня, как только ты уедешь». Алана не понимала, о чем она говорит, Лишь облизнула пересохшие губы и сказала «Я не брошу тебя. И Еву». Вилла подошла к кровати и села на краешек, положив дочери руку на лоб. Другой она протянула Алане стакан с водой. В глазах матери были мука и нежность, и сердце дочери защемило. «Девочка моя, знаю, ты ужасно упрямая», — ласково сказала Вилла, и голос звенел от непролитых слез. «Для тебя есть выход. Есть одно». Я не рассказывала тебе. Я согласилась быть глазами и ушами герцога Давора в приюте тайного знания. Что? Это же какой-то бред. Вы не могли нигде встретиться. Алана осеклась. Мама, ты бредишь? Нет, я не помню, — тихо прошептала Вила. Не помню, почему он обратился ко мне. Вот странно, верно? Действительно звучит как бред, но это было, клянусь. Ее глаза бегали, лоб нахмурился. «Не помню, Алана, не помню. Но он послал мне запрос от имени директора приюта Келфера. Вот, смотри, я, я не сошла с ума». Алана взяла у матери помятый и чуть влажный свиток. И действительно, в руках ее лежало приглашение на работу по контракту на 10 лет в приюте тайного знания. У имени Виллы жены Ласса красовалась печать, которую так хотел хоть раз в жизни увидеть Вэлл. Сапфирова «Синий ключ» и «Пламя». Что бы ни творилось с мамой, приглашение, судя по всему, было настоящим. «Тут написано «Со взрослыми членами семьи». Значит, мы едем вместе». «Нет», — покачала головой Вилла. «Ты едешь одна. Я иду за Евой». «Я никуда тебя не отпущу», — возмутилась Алана, хватая мать за руку. Вилла удивленно моргнула. «Что? Ты идешь на смерть. Я не пускаю тебя». «Папы нет. и мертвы. Хотя бы поэтому, прошу, не иди. Останься со мной. У меня сломаны ребра и спина. Я и двигаться не могу. Попросту умру, если ты уйдешь. Они поймут, что я была там, и что я видела и слышала. Рано или поздно узнают, и тогда убьют меня. Без тебя я умру, слышишь? Не уходи». Конечно, Алана любила сестру. Конечно, была готова сама вызволять ее, отдать за нее жизнь, если потребуется. Но сейчас здесь в опасности была Вила, и требовалось спасти ее любыми средствами. Алана слишком хорошо понимала: отпустят Еву или нет, вообще не зависело от появления Вилы. Не приди она, не было никакого смысла убивать девочку, а приди, не было смысла девочку не убивать. И кроме того, Ева могла быть уже мертва. «Я не стану обсуждать это с тобой», — твердо ответила Вилла. «Решать мне. Ты отправляешься в Форц, а я делаю то, что считаю нужным». «Не поеду одна», — упрямо повторила Алана. «Только с тобой». Вилла встала и подошла к двери, прислушиваясь. Снаружи тишину разрывал лай собака голоса. Кто-то четырежды коротко постучал. Вилла вздрогнула, потом, как очнулась, вытащила откуда-то большой заплечный мешок. Алана, послушай внимательно, заговорила она спешно, что-то уминая в нем. Вот сюда кладу приказ о переводе. Тебя будут звать моим именем. Вила жена, вдова ласа. Поняла? Скажешь, что твоя дочь и твой муж умерли от лихорадки совсем недавно. Если спросят, вряд ли спросят. Точно не будут проверять. В дверь постучали еще раз, и мама затараторила еще быстрее. Своего имени никому не открывай. «Никто проверять не будет, им плевать. Не давай повода себя заподозрить. Просто скажи, что ты — это я. Дорогу обратно забудь, что бы тебе ни говорили и не писали обо мне и Еве. Узнаю, что за нами пошла. И с того света прокляну». Щеки в вилы горели лихорадочным румянцем. «Мама», — попыталась Алана прервать ее, но Вилла лишь повысила тон. «Если тебя захотят найти, укройся в приюте. Попробуй с кем-нибудь подружиться, сделай для этого все, что нужно». Тебя быстро вылечат. Это совсем несложно для них. Не бойся. Не снимай амулет бессильных, шепчущих рядом. Ты знаешь, он хранит тебе жизнь. Ты не представляешь, как это важно. Слушай меня, слушай. Можно его снять только при директоре Си. Глаза Аланы предательски закрывались. Промелькнула мысль, что мама добавила в воду пестрый корень. Алана проклинала себя и за то, что пила, и за то, что такая предсказуемая. Она хватала маму за руки и пыталась не засыпать. Вилла легонько похлопала Алану по щеке. «Слушай, слушай, не доверяй никому. Никому не рассказывай истории, что я говорила тебе о ресне в Белом замке. Никогда! Ты всю жизнь жила в зеленых землях. Забудь про белых и черных и красных, только зеленые Ты уехала еще до смерти Голденеров, поняла? С тобой может связаться герцог. Помогать ему не называй». Слова ее растворялись. «Мама, зачем ты?» Алана хотела сказать, что зря мама поила ее, но сбилась и закончила иначе. «Люблю тебя. Спасибо». «И я люблю», — донеслось издалека. «Вот вилла. Небольшое. От поля Спит. Заговор просто же». И странная речь, шипение змеи то ли во сне, то ли наяву, Согрела Алани бока и спину, когда она окончательно провалилась в крепкий сон, и ей, наконец-то, стало легко дышать. Первым, что Алана увидела, проснувшись, было чуть ли не самое красивое женское лицо, что она встречала за всю свою недолгую жизнь. «Привет, привет!» — солнечно улыбнулась девушка. На вид ей казалось не больше 25, пяти, и она точно не была уроженкой зеленых земель. Таких светловолосых и светлоглазых, тонких, как тростинка, среди коренастых и темноволосых зеленоземельцев не встречалась. «Просыпайся». «Привет», — отозвалась Алана, оглядываясь. «Ты кто?» «Я Хелки, послушница, второй год», — гордо ответила девушка и тут же трогательно смутилась. «Я немного начудила, теперь со слугами свободное время провожу. Отвечаю вроде как за чистоту. Тебя же Вила зовут?» Балкар ждет, главный по хозяйству. Он сегодня не в духе. Я ему объяснила, что ты спишь после травмы исцеления, а Балгар велел тебя пнуть, если сама не просыпаешься. На самом деле, не такой он плохой, отличный мужик, просто сторожит тут все. Это его дело. Хелки продолжала и продолжала говорить. Ее звонкий, как колокольчик, голос, умиротворял. Лана была почти уверена, что теплый шепот, исцеливший ее раны накануне, принадлежал этой приятной шепчущей. Алана пошевелилась. Спина не болела. Я далеко? То есть где? Мысли немного путались. «В форце, на территории приюта, в западной. Тайного знания? Перебила Алана. Ну да? Это так далеко. Выдохнула она, откидываясь на мягкую спинку. Свет, как же далеко? Порталом все близко, бодро отрапортовала Хелки. У тебя есть портал назад. «Нет, конечно», — Хелки засмеяла и, словно Алана сморозила какую-то глупость. «Портальных проемов мало. Нам всего два дали, туда и обратно. А сама я создавать их не умею. Да и на территории приюта нестабильный создать нельзя. И не уверена, что даже кто-то из директоров может». Мелькнувший было луч надежды и испарился. «Другой край империи. Не меньше сорока дней пути. Что бы ни происходило с мамой, Алане было не успеть». Она любила меня, заботилась обо мне и хотела меня спрятать. Таково было ее решение. Напомнила себе Алана, но легче не стало».